Глава 35. В отеле очень мило. Комната изящно оформлена в нежных оттенках серого. Дверь в ванную комнату тоже серая, полотенца белые и пушистые. Я, наконец, вздыхаю с облегчением. Впервые за долгие недели я чувствую себя в безопасности. Чтобы Дженни и Ева не волновались, отправляю им сообщение. Предупреждаю, что уехала на несколько дней и вернусь в четверг. Прошу Дженни не говорить Лео, и она обещает, что не скажет. Если Лео узнает, что меня нет в доме, он, возможно, туда вернётся. Всю ночь я верчусь и сплю так беспокойно, что к утру чувствую себя совершенно разбитой. Хочется впасть в спячку и не просыпаться до четверга, когда придёт время освобождать номер. В ателье я собиралась поработать над книгой, но думать ни о чём не хочется. Ни о переводе, ни о родителях и сестре, ни о Лео и его вранье, ни об убийстве Нины. Хочется лишь одного — лежать в темноте, с задёрнутыми шторами, отключившись от всего. Следующие два дня я сплю, слушаю подкасты, подолгу отмокаю в ванне и заказываю еду в номер, объясняя милой девушке, которая её приносит, что неважно себя чувствую. В какой-то момент ловлю себя на том, что думаю о Томасе, и, спохватившись, что не рассказала ему об убийстве во Франции, набираю его номер. «Им обеим отрезали волосы», — говорю я, выложив историю «Марион Карто». «Как вы считаете, не может быть связи между этими двумя убийствами?» «Может», — говорит он. «Но, скорее всего, они были совершены двумя разными людьми с одним и тем же фетишем». «Я возмущён тем, что никому из нашей команды, включая меня самого, не пришло в голову искать за границей. Из вас вышел бы неплохой детектив». «Спасибо. Я польщена». «Поручу своим людям копать в этом направлении и вернуть к вам с новостями». «Мне кажется, что он запнулся, прежде чем продолжить». «Что, если я зайду завтра, чтобы рассказать, что нам удалось найти? Или в пятницу, если вам удобнее?» «Лучше завтра. В два?» «Отлично. Я кладу трубку. Наверное, надо было выбрать пятницу, я уже вернулась бы из отеля. Но так долго ждать не хочется. На следующий день, около полудня, я иду в сторону дома и чувствую себя виновата из-за того, что с нетерпением жду встречи с Томасом, хотя мы с Лео едва успели расстаться». Но на этом этапе моей жизни Томас — один из немногих людей, которым я могу доверять. Стоит прохладный октябрьский день. Если не считать нескольких детей с родителями на площадке, сквер почти пуст. Я бросаю взгляд на дом Тамсин. Чем она, интересно, сегодня занята? И вижу, что кто-то стоит в одном из окон на втором этаже. Я не могу разобрать, кто это — она или конор Но поднимаю руку и машу. Кто бы это ни был, они меня наверняка видят. «Элис!» — оборачиваюсь и вижу Уилла. Он бежит за мной, и на шее у него яркий шарф. «Привет!» — бодро говорю я, надеясь, что он не видел, как я выхожу из отеля. Если мне так важно, чтобы никто из местных не узнал, что я перебралась в отель, надо было снять номер подальше от круга. «В магазин ходил?» «Нет, просто прогуляться. Читаю новый сценарий и решил сделать перерыв. Ты уже вернулась? я Ева говорила, ты уехала». Только теперь вспоминаю, что моё предполагаемое отсутствие заканчивается завтра. «Да», — отвечаю, — «вот только что». Он рассеянно кивает. «Еве очень понравилось в оранжерее». «Мне тоже. Не знаю, как она, но я там чуть не лопнула от обжорства». «Слушай, Ева, говорит, тебе несколько раз казалось, что ночью в доме кто-то есть. Ну, это я наверняка нафантазировала». «Интересно, он это к чему?» Уилл бросает на меня короткий взгляд. «Не хочу тебя напугать, но ведь Ева тебе рассказала, что Нина говорила то же самое». «Да». «Тогда тебе там точно нормально одной? Если Лео пока не возвращается, можешь пожить у нас». «Большое спасибо, но, честное слово, я в порядке». Он снова смотрит на меня своими голубыми глазами. «Прости, Элис, я не понимаю, зачем так рисковать?» «Да ещё после того, что случилось с Ниной». «Если Нину убил Оливер? Чем я рискую?» «А если это не он?» Я останавливаюсь. «Уэлл, ты о чём?» Он засовывает руки в карманы. Честно говоря, мне никогда не нравилась версия, что это он её убил. Не могу сказать, что я хорошо его знал. Мы всего пять месяцев были с соседями. Но даже этого времени было достаточно, чтобы известие о том, что его обвиняют в убийстве Нины, потрясло меня до глубины души, как и всех остальных. А когда заявили, что покончив с собой, он окончательно подтвердил свою вину, в это я уж точно не поверил. Я не стал настаивать, потому что другие знали его лучше, чем я. Подумал, возможно, в нём было нечто такое, чего я просто не замечал. А потом приехала ты и начала задавать вопросы и во всём сомневаться. И теперь я просто не знаю, что если настоящий убийца так и живёт среди нас, скрывается, находясь у всех на виду. Он говорит так искренне, но я напоминаю себе, что он актёр и очень талантливый. Если я его пересказала ему наш разговор в оранжерее, значит, возможно, упомянула и о том, что я говорила ей на прошлой неделе, что я больше не вижу, какую ещё тайну здесь можно разгадывать. Не хочет ли он устроить мне ловушку? Мне жаль, если я заставила тебя сомневаться в том, что и как тут произошло. Я делаю шаг в сторону дома. Хочется поскорее закончить этот разговор. Сначала я не знала всех фактов, но теперь, когда мне известно столько же, сколько и всем остальным... Я убеждена, что Оливер убил Нину из ревности. Полицейские решили, что расследовать больше нечего, так с чего бы мне считать, что они ошибаются? Я смеюсь, изображая неловкость. Да-да, я тоже умею играть. Иногда мне кажется, продолжаю я, что, возможно, мне просто хотелось произвести на вас впечатление, показаться интереснее, чем на самом деле. Ну что ж, в таком случае, видимо, и мне придётся смириться с этой версией, говорит Уилл. И непонятно, разочарован он или, наоборот, испытывает облегчение. Мы подходим к калитке. «Удачи со сценарием», — говорю я и направляюсь к своей двери. «Спасибо, Элис. И не забывай, если что-нибудь понадобится, я рядом». Я невольно вздрагиваю. Вроде бы эти слова должны были прозвучать ободряюще, но я почему-то слышу в них угрозу.